Это Алёша знал и без неё. А ещё он знал, что в указанном направлении было не совсем спокойно. Мама с папой неоднократно предупреждали его, чтобы он в эту сторону ни в коем случае не ходил, так как там живут очень нехорошие дяди, причём один из них, самый нехороший, имел даже собственный замок. А самый нехороший он был потому что любил кушать людей. Алёша был непослушный мальчик, и однажды всё-таки наведался туда, прочёл нехорошему дяде лекцию о пользе растительной пищи и взял с него слово, что больше он людей кушать не будет. Лишившись к концу лекции всех зубов, дяденька прошамкал, что отныне он вегетарианец. Остальных нехороших дядей Любители пограбить прохожий люд, Алёша тогда на месте не застал, а их, по слухам, было там немало. Именно потому юноша теперь ломал голову, как бы полувчееей изменить маршрут. Очень не хотелось рисковать такой симпатичной спасительницей. Он, конечно, справится, но мало ли что. Алёша деликатно подтягивал поводок стараясь заставить коня взять левее, но Раксана упрямо выправляла курс. Ну какого чёрта её понесло именно сюда? Юноша мысленно прикинул, куда они упрутся, если будут целее последовадовать в данном направлении. Парнишка он был достаточно грамотный и любознательный. Перед глазами всплыла карта, нарисованная лично им, со словами мамы Еги. которую где только не носила на помеле за её долгую бурную жизнь впереди лежал Киев в голове зашуршали основные сведения о столичном граде независимой Украины Чёрномор Манева Евфимевна Раксана а могу я узнать имя благородного рыцаря с восторженным предыханием вопросила Лёша которому я обязана своим спасением. Рук, рукфор, гравдер рукфор. Но вообще-то это секрет. Я тут ингогнита. Можешь называть меня Чёрный рыцарь Синергии. Алёша удивился такому совпадению, но виду не подал. "Я думал, вы принц", разочарованно пропищал юноша. Мысленно поглаживая себя по парику, он был очень доволен своей изобретательностью. Разбежалась, выркнула Оксана. Над головой мелькнула чёрная тень. Летучая мышь на этот раз самых обычных размеров закачалась на ветке сосны. Она удивлённо уставилась на Лёшу и его спутницу. Надо поспешать, всполошилась девица, понукая коня. Это разведчик и дракона. Да, да, я так боюсь. Алёша ещё сильнее стиснул спасительницу в объятиях. Летучая мышь чуть не упала с ветки. Она орызинула свою зубастую пасть, но сказать ничего не успела. Алёша, сделав страшные глаза, пригрозил ей кулаком. Мышь нервно икнула, ветки всё-таки сорвалась. Итак, с раскрытой пастью юликела. Папа с мамой схватились за бразил и унеша. Ну, надеись, всё нормально. Надо будет как-нибудь узнать, скажем, на привале. Солнце клонилось к закату, а спасительница продолжала понукать уже и срядный измождённого коня. Алёша заволновался. В отличие от спасительницы, он Выросший в лесу, примечал многое. В частности, мелькающие тут и там чёрные молнии летучих мышей, скрытно от Раксаны сопровождавших их в процессе практически всего путешествия. Их недоумённые мордочки и знаки, которые они ему подавали, вот только побеседовать с ними случая не представлялось. А его не могло не волновать Что случилось в замке после его похищения? Чем закончилась операция закрома Родины? Ну, о рыцарях и всякой мелочаковке он не думал, но Кощей противник серьёзный. А на что? Всю ночь собирается скакать? Нужно было что-то срочно делать. Прекрасная принцесса Элеонора начала капризничать. Не есть, хочу. Раксана подхлестнула коня. Я пить хочу, спасительница добавила ускорения, ввинзив в пятки раздувающееся тяжкое дыхание бакажа лепца. Ням в куйстики хочу и бай-бай. Рефну ей на ухо Лёша. А чтоб тебе приподнял и прихлопнул, взорвалась наконец Аксана, резко натянув вожжи. Она забыла про эликсир силы. Желебец, целясь сохранности своей шеи, стал надвы, а потом и вовсе решил упасть на спину. Эту процедуру Раксана наблюдала уже со стороны, не понимая, каким образом она оказалась в метрах в 10 от места происшествия, да ещё на руках у спасённой ею принцессы Вионы. До принцессы тоже дошло не сразу. Что рефлексы обычно работают быстрее головы. А как только дошло, она срочно начала выкручиваться. Ах, я так испугалась! Всплеснула руками Алёша. Ну всё, зарычала Раксана, ворочаясь в траве. И здесь заночуем, наивно захлопала глазами принцесса. Здесь, вон твои кустики. Мерзти. Алёша побежал в указанном направлении усердно веляя бёдрами. Мрачная, как туча, Оксана поднялась, отряхнула штаны, середьейта посмотрела вслед Дионию. Время поджимало, вторые сутки уже на исходе. Что прикажешь делать с этой ненормальной, когда действие эликсира закончится? Диона да не железная. Оксана огляделась. Они находились в небольшом перелеске, густо поросшем ельником. Впереди, между деревьями, виднелся просвет. "Наверное, всего поляна", сообразила царевна. "Там и заночуем. Только бы эта оглашенная приставать не начала. С неё станет". "Эй, прекрасная, или как там тебя? Виона, прекрасная принцесса Виона!" пискнул из деревьев Валёша. Впереди поляна, обосновываемся там. А ты пока постельку постели. Я тебе постелю, прошептал Оксана. На всю жизнь запомнишь. Девица подхватила подусцы, испуганно заржавшего коня и поволокла его за собой. Впереди действительно оказалась поляна. Царевна, спасибо бабке Черномору, не была белоручкой. Он, мечтая о сыне, заполучил от своей благоверной дочь. Очень огорчился и из-за расстройства воспитал её по-своему. Многомучему научил: скакать на коне, рубиться на мечах, делать подлянки тем, кто сильно достал. И вила она, царевну достала. А потом, тропливо سترнувши коня, Оксана вытащила из седельной сумки кожаные перчатки. Натянув лега на руки, выдернула из ножен висящих на поясе кинжал и нырнула в кусты. Меч с оем, что читателя бросило в пот. Не надо бояться. Раксана, в принципе, была добрая девочка и решать свои проблемы ударом из-за угла не собиралась. Ныряя в кусты, она преследовала совершенно другую цель. Дело в том, что кусты были терновые. Быстро нарубив в гору веток, она отволокла их к корням огромной сосны, росшей на окраине поляны. Этим жегким жалом, как серпом, докоромсала травы и аккуратненько присыпала ею ветки. Получилась очень симпатичная постель, внешне напоминающая могильный холник, только зелёный. Олюбовавшись навлады трудов своих, Царевна, похихикая, занялась сооружением собственной постели, сорудив её из мягких ветвей елового валапника, который сверху прикрыла всё той же травкой. Очень довольная собой, царевна вернула на место перчатки и кинжал, после чего приложила руки к губам, сложив их лодочкой. Эй, болезная, баеньки пара. "Ти, Чарльз, я ещё чуть-чуть. Давай, давай", пробормотала Оксана, расстёгивая подпругу с ко구나. Подожив под голову седло, царевна Вальгодна развалилась на своём зелёном ложе. "Только не засни там. Я тебя тут такую", девушка протяжно вздохнула, сказалось дикое напряжение дня, предыдущая бессонная ночь. которую я направила в седле, спеша передить коварных женихов. Приготовила. А, разумеется, никаких проблем с желудком у Алёши не было. Не успел он удалиться на безопасное расстояние, как на плечи ему спикировала стайка летучих мышей.